А наследник, меж тем поверенному, то и дело отписывает. Продавай, да продавай. За что хочешь отдавай, только деньги скорее высылай. Жалко было Якимовским Кимовским с угодьями расставаться. Однако же они не очень тем обижались, потому что новые помещики их всех до последнего с на оброк перевели и отдали под пахоту господские поля, что подошли под самые деревни. Зато в Миршени Ни с того, ни с сего сумятица поднялась. И службы ли выгнанный, отставной ли какой, приказный, незадолго перед тем поселился в у своего сродника, волосного писаря. За хлеб, за соль, за тепло да за свет обещался он ему бумаги переписывать. А на пропой добывал деньги писания мужикам просьб по судам, до писем к сродникам, бывшим солдатах, либо на работах в Астрахани. это самый приказный, в надежде на поживую, стал вбивать мершенцам в голову, что Орехово-Поле, Рязановы пожне и тимохин теперь по закону им должны поступить. «Жалованы были, — говорил он, — те пустоши, — господину Якимову в потомственное владение. А те господа, что теперь поделили его именье, — ему не потомки, —